Часть вторая. Вот любопытные происшествия. Часть их случилась в моем присутствии, а часть рассказали мне люди, которым я доверяю. Усама ибн Мункис. Книга назидания. Примечание. Усама ибн Мункис. Годы жизни 1095. 1188 арабский писатель и полководец Глава 16 с незапамятных времен бухарские гончары селились у восточных ворот вокруг большого глиняного бугра и не смогли бы выбрать лучшего места глина была здесь рядом а водой в изобилии снабжал их орык протекавшие вдоль городской стены. Деды и прадеды и прапрадеды гончаров срыли бугор уже до половины. Из глины строили они свои дома, из глины лепили горшки и в глину ложились, сопровождаемые горестными воплями родственников. И потом, через много лет, не раз, наверное, случалось, что какой-нибудь гончар, вылепив горшок или кувшин и высушив на солнце, и, обработав огнем, дивился небывалому по силе и чистоте звону горшка и не подозревал, что это далекий предок, заботясь о благосостоянии потомка и о сбытии его товара, облагородил глину, частицы своего праха, и заставил ее звенеть, подобно чистому серебру. Здесь же стоял и дом горшечника Нияза, над самым арыком, В тени могучих древних карагачей шелестела под ветром листва, журчала вода, и с утра до вечера слышались в маленьком садике песни прекрасный Гюльджан. Хаджан на средин отказался поселиться в доме Нияза. «Меня могут схватить в твоем доме Нияз. Я буду ночевать неподалеку. Я нашел тут одно безопасное место, а днем я буду приходить сюда» и помогать тебе в работе. Так он и делал. Каждое утро еще до солнца он приходил к Ниязу и садился вместе со стариком за гончарный станок. В мире не было ремесла, которого бы не знал хаджана средин. Гончарное ремесло знал он отлично. Горшки получались у него звонкие, гладкие, и обладали способностью сохранять воду ледяную даже в самую сильную жару. Раньше старик, которому в последние годы все чаще и чаще изменяли глаза, едва успевал сделать за день пять или шесть горшков, а теперь вдоль забора всегда сушились на санцепеке длинные ряды — 30, 40, а часто пятьдесят горшков и кувшинов. В базарные дни старик возвращался с полным кошельком. В сумерке из его дома по всей улице разносился запах мясного плова. Соседи радовались за старика. И говорили, «Наконец-то Ниязу повезло, и он расстался с бедностью. Дай Бог, чтобы навсегда!» Говорят, он нанял в помощь себе работника. И говорят еще, что этот работник необычайно искусен в гончарном деле. И однажды я нарочно завернул к Ниязу, чтобы посмотреть на его помощника. Но едва я закрыл за собой калитку, как этот помощник встал, ушел и не показывался больше. Старик прячет своего помощника. Он боится, наверное, как бы кто-нибудь из вас не переманил к себе такого искусного мастера. Вот чудак! Разве мы, гончары, совсем уж лишены совести и осмелимся посягнуть на благополучие старика, нашедшего, наконец, свое счастье? На том соседи и порешили. И никому, конечно, не пришло в голову, что помощникам у старого неяза Работает сам Хаджа насредин. Все были твердо уверены, что Хаджи насредина давно уже нет в Бухаре. Он сам распустил этот слух, дабы обмануть шпионов и уменьшить их усердие в поисках. И он достиг своей цели. Через десять дней дополнительные заставы были сняты. От всех городских ворот И ночные дозоры уже не беспокоили Больше жителей Бухары Блеском факелов и звоном оружия Однажды старый Нияс Долго кряхтел и жался Глядя на Хаджуна Средина Наконец сказал Ты спас меня от рабства хаджана Середин, А дочь мою от бесчестия Ты работаешь вместе со мной и делаешь в раз больше, чем я. Вот триста пятьдесят таньга чистого дохода, что выручил я от торговли горшками с тех пор, как ты начал помогать мне. Возьми эти деньги. Они по праву принадлежат тебе. Хаджан Асредин остановил свой станок и воззрился на старика с удивлением. — Ты, наверное, заболел, почтенный неяс? Ты говоришь какие-то непонятные вещи. «Ты здесь хозяин, а я твой работник. И если ты дашь мне одну десятую часть доходов, тридцать пять таньга, то я буду премного доволен». Он взял потертый кошелек Нияза, отсчитал тридцать пять таньга и положил в карман. Остальное вернул старику. Но старик заупрямился и не хотел брать. «Так нельзя, Хаджан средин. эти деньги принадлежат тебе». «Если уж ты не хочешь взять все, возьми тогда хоть половину!» Хаджан-насредин рассердился. «Спрячь свой кошелек, почтенный неяс, и не нарушай, пожалуйста, земных порядков». «Что это получится на земле, если все хозяева начнут делить доходы поровну со своими работниками? Тогда на земле не будет ни хозяев, ни работников, ни богатых, ни бедных, ни стражников, ни эмиров». Подумай сам, разве Аллах потерпит такое нарушение порядка? Возьми же свой кошелек и спрячь его подальше, иначе ты своими безумными поступками можешь навлечь на людей гнев Аллаха и погубить тем самым весь человеческий род на земле». С этими словами Хаджану средина опять закрутил ногой плоский гончарный круг. «Отличный будет горшок!» — говорил он, пришлепывая по мокрой глине ладонями. — Звонкий, как голова нашего эмира. Придется отнести этот горшок во дворец. Пусть он хранится там на случай, если эмиру снимут голову. — Смотри, Хаджана Среддин, тебе самому снимут когда-нибудь голову за такие слова. Э, -э, э ты думаешь, это очень легко — снять Хаджана средину голову? Я Хаджа на средин, сам себе, господин, и скажу, не совру, никогда не умру. Пусть бухарский мир говорит на весь мир, что смутьян я и вор, пусть готовят топор, но я Хаджа на средин, сам себе, господин, и скажу, не совру, никогда не умру. Буду жить, буду петь. И на солнце глядеть, и кричать на весь мир, Пусть подохнет мир! И султан с давних пор мне готовит топор, Шах иранский веревку, хан хивинский костер, но я на средин, сам себе господин, и скажу: не совру, никогда не умру. Нищебосый, босый, голый я, бродяга, веселый, Буду жить, буду петь и на солнце глядеть, Сын народа любимый и судьбою хранимый. Я смеюсь над султаном, над Эмиром и ханом. Я, Хаджано Средин, сам себе, господин, и скажу, не совру, никогда не умру. За спиной Нияза, в зелени виноградника, показалось смеющееся лицо Гюльджан. Хаджан Асредин прервал песню и начал обмениваться с Гюльджан веселыми таинственными знаками. Куда ты смотришь? «Что ты увидел там?» — просил Нияс. «Я вижу райскую птицу, прекрасней которой нет в мире». Старик кряхтя обернулся, но Гюльджан уже скрылась в зелени, и только ее серебристый смех доносился издалека. Старик долго щурил под слеповатые глаза и прикрывал их ладонью от яркого солнца, но так ничего и не увидел, кроме воробья прыгающего по жордочкам. А помнишь, хаджана средин, где увидел ты райскую птицу? Ведь это простой воробей. Хаджана средин смеялся, а не я столько покачивал головой, не догадываясь о причинах такой веселости. Вечером после ужина старик, проводив хаджуна средина, взобрался на крышу и улегся там спать. Овиваемый теплым ласковым ветерком. Вскоре он захрапел и засвистел носом, И тогда за низеньким забором раздался легкий кашель. Это вернулся Хаджан на средин. — Спит! — ответил ему шепотом Гюльджан. Он одним прыжком махнул через забор. Они сели у водоема в тени тополей, Что тихо дремали закутавшись в свои длинные зеленые халаты. Высоко в чистом небе стояла луна, все поглубело от ее света. Чуть слышно звенела рык, то вспыхивая искрами и блестками, то снова теряясь в тени. Гульджан стояла перед Хаджой на срединам, освещаемая полной луной, сама, подобная полной луне, стройная и гибкая опоясанный избытком своих волос. Он говорил ей тихим голосом, «Я люблю тебя, царица души моей. Ты моя первая и единственная любовь. Я твой раб. Если ты захочешь, сделаю все по твоему желанию. Вся моя жизнь была лишь ожиданием встречи с тобой. И вот я увидел тебя и больше уже никогда не забуду и жить без тебя не смогу». И, наверное, говоришь это не в первый раз, — сказала она ревниво. — Я? — воскликнул он с негодованием в голосе. — Как ты могла подумать? И голос его звучал так искренне, что она поверила, смягчилась и села рядом с ним на земляную скамью. Он приник губами к ее губам и не отрывался так долго, что она задохнулась. — Слушай, — сказала она потом. Девушкам за поцелуй полагается дарить что-нибудь, а ты целуешь меня каждую ночь. Вот уже больше недели, и хоть бы одну булавку подарил мне. — У меня просто не было денег, — ответил он. — Но сегодня я получил плату от твоего отца, и завтра, Гюльджан, я принесу тебе богатый подарок. Что тебе хочется? Бусы или платок, или, может быть, кольцо с метистовым камнем? Мне все равно, прошептала она. Мне все равно, дорогой хаджано средин. Лишь бы получить этот подарок из твоих рук. Звенела голубая вода, лорыки, трепетали чистым и ясным светом звезды в прозрачном небе. Хаджано средин придвинулся ближе к девушке, протянул руку к ее груди, и ладонь его наполнилась. Он замер. Но вдруг из глаз его брызнули искры. Щеку его обожгла увесистая пощечина. Он отшатнулся, загораживаясь на всякий случай локтем. Гюльджан встала, ее дыхание отяжелело от гнева. — Я, кажется, слышал звук пощечины, — кротко сказал Хаджан на средин. — И зачем обязательно драться, если можно сказать словами? — Словами! — перебила Гюльджан. — Мало того, что я, позабыв всякий стыд, открыла перед тобой лицо, но ты еще тянешь свои длинные руки, куда не следует. — А кто это определил, куда следует тянуть руки и куда не следует? — возразил Хаджан середин, в крайнем смущении и замешательстве. — Если бы ты читала книги мудрейшего Ибн Туфеля. Примечание. Абу Бацер ибн Туфейль. Годы жизни. Начало XII века 1185. Испано-арабский философ Придворный врач, Слава Богу! Запальчиво перебила она. Слава Богу, что я не читала этих распутных книг и блюду свою честь как подобает порядочной девушке. Она повернулась. И ушла. Заскрипела лесенка под ее легкой поступью, и скоро в щелях стен, огораживающих балкон, засветился огонь. «Я обидел ее», — размышлял Хаджан Асреддин. «Как же это я сплоховал!» «Ну, ничего, зато я теперь знаю ее характер. Если она дала пощечину мне, значит, она даст пощечину и всякому другому» и будет надежной женой. Я согласен получить от нее до женитьбы еще десять раз по десять пощечин, лишь бы после женитьбы она была также щедра на эти пощечины для других». Он подошел на цыпочках к балкону, позвал тихим голосом «Гюльджан!» Она не ответила «Гюльджан!» Душистая темнота безмолвствовала. Хаджан Асредин опечалился. Сдерживая голос, чтобы не разбудить старика, он запел. — Ты ресницами украла мое сердце. Ты осуждаешь меня, а сама воруешь ресницами. И еще ты требуешь платы за то, что украла мое сердце. О, диво! О чудо! Да где же это видано? Когда и кто платил ворам? Подари же мне бесплатно два или три поцелуя. Нет, мне этого мало. Есть поцелуи, как горькая вода. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь. Ты закрыла передо мной свои двери. О, пусть лучше кровь моя вытечет на землю. И где теперь я найду сон и успокоение? Может быть, ты научишь меня? Вот какова моя печаль о твоих очах, что мечут стрелы. Вот какова моя печаль о твоих кудрях, благоуханных как мускус. Он пел. И хотя Гюльджан не показывалась и не отвечала, но он знал, что она внимательно слушает. И знал также, что ни одна женщина не может устоять перед такими словами. И он не ошибся. Ставня слегка приоткрылась. — Идти, — прошептала сверху Гюльджан, — только потихоньку, чтобы отец не проснулся. Он поднялся по лесенке, сел опять рядом с нею, и фитиль, плавающий в плошке с топленым бараним салом, трещал и горел до рассвета. Они говорили и не могли наговориться досыта, словом, все было так, как и должно быть и, как это сказано, у мудрейшего Абу-Мухаммеда Али-Ибн-Хазма книги книге «Ожерелье голубь». В голове слово о природе любви. Примечание. Ибн-Хазм Абу-Мухаммед Али-Ибн-Ахмад, годы жизни, 994 1064 выдающийся андалузский поэт и богослов. Любовь, да возвеличит ее Аллах. Поначалу шутка, но в конце дело важное. Ее свойства слишком тонки по своей возвышенности, чтобы их описать, и нельзя постигнуть ее истинной сущности иначе как с трудом. Что же касается причины того, что любовь постоянно в большинстве случаев возникает из-за красивой внешности, то вполне понятно, что душа прекрасна и увлекается всем прекрасным и питает склонность к совершенным образам. И увидев какой-нибудь из них, душа начинает к нему приглядываться и, если различить за внешностью что-нибудь с собой сходное, вступает с ним в соединение и возникает настоящая подлинная любовь поистине. Внешность дивным образом соединяет отдаленные частицы души.